Глава 14. Зелень почернела. 7 год, восьмой месяц. Посреди ночи Хило разбудил неожиданный телефонный звонок. Поначалу Хило не узнал голос Тара. Тот что-то неразборчиво бормотал в панике. Хило сообразил, что Тар звонит из таксофона перед своим домом в Сугене. "Никуда не уходи", приказал Хило. "Ты меня слышишь?" Оставайся там до моего приезда. Он повесил трубку и оделся. Вен тоже проснулась и села в постели, глядя на него с немым вопросом в испуганных глазах. Что-то случилось, объяснил Хело. Я найду его и привезу домой, как только смогу. он разбудил Дзуэна и трех кулаков. Лодта Вина и тона, и через пятнадцать минут был уже у Тара. В телефонной будке того уже не было. Они пошли по кровавым следам на тротуаре. Помощник Колосса пробежал три квартала и рухнул за углом. Он находился в полузабытье. Одежда пропиталась кровью. Его руки и грудь были исполосованы ножом. Когда Тар увидел Хило, на его лице отразились облегчения, мольба и страх. Хило "Хиллодзен, помоги мне", взмолился он, задыхаясь. И этот что-то ужасное. Село не верил своим глазам. Его самый преданный и грозный помощник лежал в переулке весь в крови и содрогался от рыданий. Это казалось совершенно невозможным. Дзуян и Лот опустились на колени рядом с старым и сконцентрировались, чтобы остановить кровотечение, а потом отнесли его на заднее сиденье машины, «Отвезите его домой. Видел Хилло лотту и тону. Вызовите Андана, чтобы он его подлотал. Не оставляйте его одного. Не позволяйте куда-либо звонить, чтобы никто больше его не видел. Ни моя жена, ни дети. Вместе с Дзэном и Вином Хило вернулся к квартире Тара. Просторный пентхаус с окнами на юг находился на верхнем этаже. Дверь была не заперта. Внутри глазам Хило предстало кошмарное зрелище. Всё было перевернуто вверх дном. Бежевый ковер пропитался кровью и стал липким. Кровавые пятна на стенах уже побурели. Мебель и двери были разломаны в щепки, повсюду разбросаны вещи. На диване в гостиной лежало тело с перерезанным горлом, гортань вывернута наружу, так что тяжело было смотреть даже такому закаленному бойцу, как Хило. О боги! В ужасе прошептал Зэн. Холоп похолодел. Одно дело видеть зеленых костей, убитых врагами или погибших в честном поединке, и совершенно другое смотреть на сцену резни в доме близкого человека. Он не мог заставить себя поверить, не желал признавать то, что видели собственные глаза. Майктар Его помощник Ишурин, кого он любил и кому доверял еще с тех пор, когда они учились в академии, убил другую зелёную кость из клана, женщину, на которой в следующем месяце собирался жениться. Нефритовые серьги и браслеты Инь по-прежнему были на ней. Труп выглядел ужасающе, словно ее загрыз дикий зверь и бросил разлагаться на солнце. Йо остался в квартире, пока тело не привели в достойный вид, а потом предоставил Цуэно и Вину заняться уборкой и сообщить семье Ин. Все еще оглушенный, он в одиночестве поехал обратно в поместье Коулов. Свет от уличных фонарей мелькал на белом капоте княгини в монотонном ритме, в такт с биением сердца в ушах. Йенро не была случайной и незначимой жертвой. Она была старшим кулаком равнинных, одной из немногих женщин, добившихся такого статуса. Ее все знали, а другие женщины клана старались ей подражать. Хило заметил Ин много лет назад, когда еще был штырем. она всегда работала не покладая рук, И инзуэн хотел повысить ее до первого кулака после выхода на пенсию вуая. Мало кто из мужчин мог соперничать с ней в нефритовых способностях, да и мало кто хотел. Вот почему она снова и снова возвращалась к моей Кутару. И она не позволила убить себя с легкостью. Разгромленная квартира и многочисленные раны Тара тому свидетели. Хело не помнил столь же кошмарных преступлений в равнинном клане. Оно сотрясет весь клан до основания. Родственники инн потребуют возмездия. Когда Хило приехал домой, на крыльце его уже ждали Андон и Лот. Они стояли рядом, но не разговаривали и выглядели очень серьезными. Увидев их вместе, Хило вспомнил, что они одного возраста, учились на одном курсе академии и даже дружили, но стали совсем разными. Мы заперли его в кабинете Хило дзер сказал Лот. Он не пытался уйти. В оранжевом свете фонарей на крыльце лицо Андена выглядело бледным. На нем был лишь медицинский нефрит, и аура стала тонкой и слабой. Он потратил много энергии. "Отран он не умрет, — ответил он на немой вопрос Хило. "Один удар проткнул селезенку, но я остановил кровотечение. Не знаю, стоит ли делать что-либо еще раз". Он умолк. Хилос с благодарностью положил руку ему на плечо, и они вошли в дом. Лот поставил охранять Тара трех кулаков: двух в комнате и одного у двери в коридоре. Мудрая мера предосторожности. Даже раненый Майк Тара оставался одним из лучших бойцов клана, и если он лишился рассудка, трудно было сказать, на что он способен. Но когда Хилос вошел в кабинет, его шурин тихо сидел на диване, поставив локти на колени и сцепив пальцы на затылке, словно готовился к падению самолета. Его раны перевязали, а одежду сменили, достав чистую из шкафа Хило. Хило жестом верил охранникам уйти и закрыл за ними дверь. Тар поднял голову и посмотрел на него с несчастным и жалобным выражением. Она умерла, да, когда Хило кивнул, Тар зарыдал. Он плакал долго и безутешно, разрывая душу. Хело слышал такое лишь однажды, когда убили Кена. Он подошел к человеку, которого считал братом, и сел рядом с ним, положив руку ему на плечо, чтобы утешить. "Не понимаю, как это случилось", захлебываясь от рыданий, сказал Тар. "Началось как обычная ссора, но потом все стало гораздо хуже". Она хотела уйти от меня, Хилодзен. Говорила ужасные вещи. Нефритовая аура Тары напоминала разбитое стекло, сплошные острые осколки. Между рыданиями снова прорвались слова. Я не хотел ее ранить, клянусь богами. Я люблю ее. Я же собирался на ней жениться. Мы и раньше ссорились, но вроде бы с этим покончили. И наконец все доладилось. Когда сегодня пришли домой, она сказала, что отменяет свадьбу и бросает меня. Она спала с другим и призналась в этом. Она была пьяная, я тоже выпил. Не знаю, как вышло, что мы достали ножи. Этого я уже не помню. Село позволил тару выплакаться. Все его признания не имели значения. Невозможно было извиниться за то, что он совершил. Невозможно объяснить или поправить от его руки пал кулак клана. Но если Тару нужно было выговориться, то Хило мог хотя бы его выслушать. Когда Тар наконец умолк, Хило вытащил пачку сигарет. Он предложил Тару сигарету и закурил сам. Ему нужно было успокоить нервы. Он не был уверен, что справится с предстоящей задачей. Теперь Хило понимал, что сам несет ответственность за сегодняшнюю трагедию. Это он поручал своему помощнику самые ужасные задания, самые трудные и жестокие. Во время клановой войны он пересмотрел роль своего помощника и воспользовался характером Май Катара, безграничной преданностью, свирепостью, надежностью и скрытностью, человеку, который занимается такой работой. Необходим крепкий якорь, который позволял бы ему оставаться человеком, а не просто заточенным оружием. Этим якорем был Кен, но Кен погиб уже много лет назад. Ахилло и Вен тонули в собственной пучине, обращая слишком мало внимания на других. Уцепиться за такого жесткого человека, как Йенро, было ошибкой. Она всё равно ушла бы от него. А Тар не мог вынести новой потери. Вен это знала, с печалью понял Хило, но старалась быть оптимисткой. Хило урезал обязанности Тара, считая, что этого достаточно для обуздания его свирепости. И к тому же благословил его брак в уверенности, что это сделает Тара счастливее и добрее. А значит, в конце концов Хило сам виноват в том, что Тар превратился в чудовище. Тар, мягко произнес Хело: "Ты был не в себе. Сегодня вечером ты потерял рассудок и совершил нечто ужасное, чего никогда бы не сделал, если бы мог ясно мыслить". Хело пришло в голову, хотя и слишком поздно, что причина может скрываться еще и в здоровье. Вдруг все пропустили начало зуда вполне в духе Тара отмахнуться от симптомов нефритовой лихорадки, убедив себя, что это временная хворь, не угрожающая рассудку, того, что ты совершил, уже не исправить. Ты убил одного из наших, зелёную кости, кулака. Такое преступление нельзя простить, ты сам знаешь. Село, трудно было даже произносить эти слова. А Тару еще сложнее их слышать. Его ладони задрожали, и он зажал их между коленями, понурив плечи. Он выглядел так, будто его вот-вот стошнит. Хило с трудом мог поверить, что этот сломленный человек так долго был одним из самых сильных бойцов клана. "Нам нужно пройтись, Тар", сказал Хило. Слова вырвались против его воли. Как думаешь ты сможешь идти или тебе нужна помощь? Таров взглянул на колосса. В его глазах читалось не только страдание, но понимание и решимость. Я смогу идти, ответил он с привычным мужеством. Я могу тебе доверять и оставить нефрит. Хело не отдал приказ снять старый нефрит и не хотел унижать его еще больше. Если этого можно избежать, я не доставлю хлопот Хило Дзен. Хило положил руку Тару на плечо и повел его к выходу. Кулаки у двери расступились, давая им пройти. Я могу повидаться с детьми? спросил Тар. Всего на минуту. Вряд ли это удачная мысль, ответил Хило. Они спят. Тар кивнул, и они вместе вышли из дома. Лот и Андан проводили их мрачными взглядами, не зная, что сказать. Поместье Колов разкинулось на двух гектарах с несколькими домами и главным двором в центре. Остальное пространство занимали сад, пруд, лужайка, зал для тренировок и небольшой лесок, отделявшие особняки друг от друга и окружающего города. Хело повел Тара по дорожке, петляющей по саду. Они обогнули дом, Штыря, Они спустились по небольшому склону, где дети Дзуэна обычно строили крепости и играли в войну. Хило шел рядом с старым, который медленно ковылял из-за ран. Когда тот спотыкался или покачивался, Хило брал его под руку и поддерживал. Было около трех или четырех часов ночи, и как всегда в такое время в Жанлуне стояла тишина. Промежуточное состояние между прошедшим днем и будущим. Когда они отошли подальше от домов и людей, так что Хило чуял лишь далекие ауры других зеленых костей в поместье, он остановился и повернулся к Тару. Тот сделал шаг назад и опустился на колени. "Хилло Цен", прохрипел он. "Прости, что подвел тебя. Еще с тех пор, как мы были детьми в академии, Я всегда хотел только следовать за тобой и служить как боец. Мы через многое прошли вместе. Его голос дрогнул, но через пару секунд он взял себя в руки и заговорил тверже. — Клан моя кровь, а колос его повелитель. Он прикоснулся лбом к земле и снова выпрямился со спокойной покорностью судьбе, не имеющей ничего общего с охватившим Его сегодня безумием. Закрой глаза, велел Хило. Тар повиновался. Хело вытащил нож и подошел к Тару сзади. Аура Тара дрогнула от страха и печали. Хело почувствовал гулкое биение его сердца и положил ладонь ему на макушку. «Придется это сделать. Одно быстрое движение слева направо по горлу. Хело уже убивал людей ножом. Это легко и занимают не больше времени, чем вдох. Прошла секунда. И другая. Потом еще одна. Село задрожал. Он так крепко стиснул нож, что рукоять начала ломаться от непроизвольной силы. Другой рукой он схватил Тара за волосы на затылке, казалось, деревья сомкнулись вокруг, затемнив края зрения. Палци Хелов судороги разжались, и нож выпал на гравий дорожки. Хело отпрыгнул от Тара, как дёргающаяся на нитках марионетка. "Проклятье!" прошептал он. "О, боги!" Он оперся ладонью на ближайшее дерево, наклонил голову и накрыл другой рукой глаза. "Я сам, Хило Хелодзен", произнёс за его спиной Тар. Он подобрал выпавший из руки Хило нож поднялся и не твердо стоя на ногах, отряхнул землю с коленей. Уходи, и я сам с этим разберусь. Это простое предложение, сделанное с такой легкостью, лишило Хило остатков решительности. Именно этим и занимался для него Тар все эти годы, разбирался с проблемами, с самыми сложными и зловещими проблемами. И делал это тихо, четко, И без единой жалобы, чтобы Хело мог отойти в сторонку. Хило повернулся к нему. "Отдай мне нож, тар". Тот подчинился, и Хило убрал нож в ножны. Потом прижал ладони к глазам, пытаясь собраться с мыслями. "Вот как мы поступим", сказал он, опустив руки. "С тебя снимут нефрит, и вышлют к Ты не сможешь вернуться никогда. Если попытаешься, любой может лишить тебя жизни с моего разрешения. Клан будет хотеть твоей крови, и мне придется всех убедить, что виноват зуд, и поэтому тебя следует пощадить, если ты никогда больше не наденешь нефрит. Я высылаю тебя, Тар. И ты можешь начать все сначала без нефрита и без клана С озадаченным видом Тар покачал головой, словно не знал, благодарить Хилло или укорить за то, что не стал его убивать. Без нефрита и клана я ничего не стою, Хилло Дзен, воскликнул он. Боюсь, меня убьет кто-нибудь другой, если ты не хочешь. Другому это будет легче и так правильно, возможно. Тихо сказал Хило: "Но я не могу потерять еще одного брата. Я уже потерял слишком многих". Он положил руки Тару на плечи и притянул его к себе, лбом к своему лбу. "Я всегда знал, что могу на тебя рассчитывать, и поэтому слишком многого просил. А сейчас прошу о последнем одолжении. Прошу тебя жить дальше". Два часа спустя Хело вернулся домой и застал Вен сидящий на полу в углу спальни, прижав колени к груди, она откинулась головой на стену. Глаза Вен покраснели, а веки набрякли. Она даже не подняла голову. Все кончено, глухо спросила она. Мой брат мертв. Хело бросил пиджак на кровать и тяжело опустился на край матраса. Нет, С него сняли нефрит и отправили в изгнание. К рассвету он должен покинуть страну. Хиллос с изнеможением вздохнул, вытащил из кармана горсть нефрита: кольца, серьги, подвеску, часы и положил на ночной столик. Нефрит Тара. Хилло обещал ему, что однажды нефрит перейдет к моикуцам. В ноги в клане скажут, что он должен был заплатить жизнью. Не они имеют право на гнев. И Ин и ее семья такого не заслужили. С этим мне придется разобраться. Но я не смог его убить. Не сумел убить своего брата. А кто бы сумел? Теперь Вен посмотрела ему в лицо, слегка приоткрыв рот, словно хотела что-то сказать, но не нашла подходящих слов. Хилорас расстегнул рубашку. Небо над домом начало светлеть. И Хило отчаянно нуждался в паре часов сна перед неизбежной бурей, которая последует днем. "Я внесу кое-какие изменения", сказал он. «Подчиненные Тара, его гвозди, опять вернутся под командование Дзуэна. Вся боевая часть клана снова будет подчиняться Штырю. При дедушке Илане помощник Колосса выполнял совсем другие функции. Из-за клановой войны и характера Тара я их изменил, чтобы я ему не поручал, он беспрекословно выполнял задание. Мы в этом нуждались, но теперь я больше этого не хочу. Он отвернулся, снимая часы и нож и бросил их на комод. Раньше помощник Колосса не относился ни к боевой части клана, ни к деловой, продолжил он. Он был только на стороне Колосса и необходимости давал ему советы, заботился о том, чтобы все шло гладко, помогал Колоссу быть Колоссом. Хелов встал и подошел к Вен. Он протянул руку и помог жене подняться. А на это способна только ты", тихо произнес он. "Я не смогу быть Колоссом без тебя. Мы причинили друг другу боль, потому что оба слишком упрямы, когда идем к цели, и дорого за это заплатили". Но какой смысл жить, если мы не можем уступать тем, кого любим? Хило обнял Вен и погладил по волосам, потом поцеловал в лоб, щеки и губы. Ты будешь моим помощником, Вен. Дрожащими руками Вен обняла его лицо. Клан моя кровь, прошептала она пылко, но без запинки, затем опустила голову и прижалась губами к впадинке на шее Хило. Акалос, его повелитель